Глава восьмая. Бункер. Рассказ мута. Двигалась группа мута по окраине болот. Все изрядно устали. До Скадовска далеко. Ученые еле ноги волочили с непривычки к долгим переходам. Шли молча, аккуратно обходя небольшие бочаги. Погода стремительно портилась. Небеса затянула плотными тучами. Поднялся шквал, да такой, что болты в полете сносило а когда мелкая морось перешла в проливной дождь проводник предложил группе свернуть к старой барже поесть подвести итоги дня и двинуться дальше только если распогодится. конечно ночевать на барже было опасно выбросы в зоне дело непредсказуемое поэтому выбор невелик либо лезть под землю либо искать палестинку а их в зоне не так уж и много из крупных пожалуй лишь подконтрольный долгу завод росток Научная станция Янов, база свободы на армейских складах, Доскадовск. Да Мелкие палестинки разбросаны по зоне разрозненно и могут представлять собой буквально все, что угодно. Старую деревенскую лачугу, покосившуюся трансформаторную будку, даже сельский туалет, если ну очень повезет. Все известные тихие зоны любовно и заблаговременно занесены сталкерами в единую сетевую энциклопедию. И слава Аллаху, Иисусу и Кришне оптам, что с годами они не меняются, спасая от смерти застрявших в глубоких рейдах бродяг. Палестинка – это самое стабильное, что еще осталось в изменчивой зоне. Если ты под ее защитой, то можешь расслабиться и отдохнуть, без опасений проснуться зомби с котлетой вместо мозгов. Конечно, любое строение немного экранирует аномальную энергию. Но этого явно недостаточно, чтобы стопроцентно выжить и не помутиться рассудком. По приборам все спокойно, никаких сообщений о странной активности в виде электромагнитных возмущений или массовых миграций разнообразного зверя. Полный штиль. Прогноз по выбросу дает фору. Группа расположилась за обедом в самой крупной из ржавых барж. Головастики расчехлили планшеты и что-то живо обсуждали, делая пометки по маршруту. же просто сидел в сторонке, раздумывая, каким же попутным ветром его сюда занесло. стараясь не связываться с научниками, ненавижу болото, не сказать, что алчен до да денег. Так какого черта? Но ответа не было. Некие смутные предчувствия терзали его, не желая оформляться во что-то конкретное». Голова с утра болела, тянула плечо. То ли от сырости болот, или от усталости, а может, жди выброса, будь он трижды неладен. промаявшись молча полдня, Муд решил поделиться своими ощущениями с Бесо, лидером группы «Долга». Сталкер нахмурился и достал аппаратуру. «Сегодня полдня, приборы шалят. Лагает сталкерская сеть. Сигналы не очень». «Хотя в прогнозах до выброса добрых пять дней. Лично я буду просить проводника увести группу в ближайший коллектор. Либо нужно искать добротный дом с бетонным подвалом. Он сэкранирует, если ночью над зоной рванет. На то мы пришли к согласию. Мут закинулся анальгетиком, привалился к стенке и без ужина задремал, пока есть возможность. Нужно отметить, что группа Мута оказалась весьма большой и разномастной». Шесть чешских ученых, один отечественный ботаник, выступающий в роли переводчика. Семь долговцев и шесть вольных, один из них проводник. Итого 20 человек. Нереально большая международная команда по меркам зоны. Местная НИИ при заводе «Юпитер» получила крупный грант на исследования от своих чешских коллег, а взамен пообещала организовать их ученым, ознакомительную экспедицию в зону, стараясь удовлетворить потребности спонсоров по максимуму. В ней дали указания не ударить в грязь лицом, хранить чехов как зеницу ока, иначе международный скандал обеспечен, для чего было принято здравое решение услугами военных сталкеров не пользоваться, а сразу обратиться к долгу, более опытному и подкованному в вопросах выживания в зоне. Приезда чехов ждали два месяца, готовились заранее, как у нас заведено, но в последний момент все пошло по наклонной, человек предполагает, а обстоятельства складываются зачастую независимо от его планов. А уж в зоне диапазон возможности вляпаться в неожиданность возрастает просто в геометрической прогрессии. Перманентные партизанские стычки долга со свободой на спорных территориях почти обрушили их шаткий нейтралитет. Рядовые бойцы свободы не особо вникают в политику даже сейчас. Это у долга, дисциплина и все такое. И хотя на сегодняшний день мир установлен, локальные конфликты все равно вспыхивают и решаются весьма кровопролитно, как и раньше. Но общие интересы в войне с окрепшим как никогда монолитом все же работают связующим клеем в данной ситуации, заставляя пусть не заключить полноценное перемирие, но хотя бы не лить кровь попусту, без конца нападая друг на друга. Анархисты, конечно, главное зерно раздора. И пока идеалы свободы действуют, а гайки не закручиваются, увы, ничего не изменится». В общем, на урегулирование вспыхнувшего конфликта в Лиманске кинули большую группу бойцов под началом полковника Петренко. «Монолит» вообще как озверел, нападал на выжигатель ежедневно. Туда отправили еще 50 человек в помощь обретшим базу бродягам. Людей на ростке не хватало, особенно опытных для рейдов, на которых положиться можно как на себя. Поэтому Воронин с Сахаровым приняли решение разбавить группу бывалыми сталкерами из вольных, с которыми Долг давно сотрудничал. В результате сложилась научная группа из семи головастиков, требующих крайне бдительной охраны, ибо пытливый склад их ума обещал немало интересных приключений. Как на подбор все любопытные дети с большими глазами, желающие исследовать окружающий мир, состоящий целиком из одних опасностей. К ним приставили сталкеров из расчета один к одному. Пары – головастик-сталкер. Чехи о зоне доселе только читали, смотрели кино, видели наработки украинских ученых. В их научную группу входили два биолога, один – спец по аномальной флоре, другой по такой же фауне. Наш же ботаник изучал влияние, мягко говоря, специфических условий зоны на морфологию, биологию и поведение человека. Еще среди чехов имелись и двое физиков, каждый мастер в своей области. Один изучал гравитационные аномалии, второй – необъяснимые природные явления природы, в том числе и выбросы. Еще был один химик, его интересовали составы почвы и воды. Аномалии вроде холодца и кислотного тумана. И один руководитель группы, интересующийся всем понемногу. Профессор, доктор наук, светлая голова и просто хороший мужик, отлично говорящий по-русски. Все пути, конечно, сошлись на болотах. Там в большом изобилии имелось все то, что требовалось для счастья чешским ученым. И любая аномальная флора, и разнообразие фауны – и станция янов рядом чтобы на ней остановиться и перевалочный пункт в виде скадовска ведь негогожи иностранных товарищей в холоде и голоде по схронам держать долговцы ботаник и проводник знали ему то давно а вот пятерых вольных он видел впервые но выбору бессо он доверял безгранично поэтому вопросов как таковых не осталось а зря задумчиво произнес мой товарищ, погружаясь в воспоминания. «Если бы я поверил своему предчувствию сразу, как только увидел эту пятерку... Эх, да что тут говорить! Одна наглецкая рожа бочки чего стоит! Но главным смутьяном был не он... Ой, не он! И хотя Бесо поручился за этих товарищей, я решил к ним присмотреться, как оказалось, не зря... Проснулся мут внезапно. Бессо нервно тряс его за плечо. «Подъем! Ученые передают внеплановый выброс. У нас минут тридцать на то, чтобы забуриться в схрон. Давайте, парни, мозговой штурм. У кого есть инфа по ближайшим зданиям?» Бочка лихорадочно штудировал сеть. «Интернет работает нестабильно. Ребята из бара пишут, что на заправку путь закрыт. Там гуляет толпа зомби». «У них перед выбросом активность зашкаливает. Канализационные колодцы не для нашей группы. В большом коллекторе напротив в прошлом месяце видели Кикимору. Смертоносная дрянь и редко встречается поодиночке. Лучше от выброса подохнуть, честное слово», – вздохнул сталкер. Ученые присмирели. Тонкая и бледная химик Элли тихонько сидела в углу, отправляя запрос в ней «Связи нет». Растерянно пролепетала она. Долговцы что-то живо обсуждали. Гул в помещении стоял страшный. «Заткнулись все!» — рявкнул красный бесо. «Нужно думать коллективно и быстро. Я все же предлагаю коллектор в пятистах метрах отсюда. Я зомби становиться не собираюсь. Надежда лучше, чем безнадега, бочка. Еще есть недострой с обширными подвальными помещениями». Там мы сможем разместиться, но непонятно, какими гадами кишит эта стройка. У зверя перед выбросом начинается гон. Муд окончательно скинул дрему. Мозг работал на пределе возможностей. В недострое я недавно был. Там бюреры поснимали все люки. Идти туда, подвергать себя еще большей опасности. Предлагаю корпуса старого пионер лагеря Это как раз то, что нужно. Глубокий подвал, бетонный фундамент, бомбоубежище. Найдем, куда спрятаться. И живность там ребята почистили. Мне викинг недавно по сетке передал, как они там отсиживались в ночь не далее, чем дни пять назад. «Выдвигаемся», — скомандовал Бессо. «Туда двадцать минут хода. Вполне вероятно, можем успеть. А на барже точно не выживем». «Идти надо быстро, но про опасность не забываем». «Господа ботаники, это к вам относится», — обратил особое внимание на свою речь проводник. «Никуда не сворачиваем, в случае опасности не бежим, не истерим. Просто спокойно говорим обо всем, что заметили». «Ребята», — обратился он к сталкерам, — «включаем приборы и погнали, у нас 20-25 минут». И мы двинулись. Проводник кидал болты, иногда очень близко к земле, иногда по широкой дуге. Рядом с ним разместился бочка и отслеживал показания детектора жизненных форм, изредка предупреждая группу о внезапных встречных. За ними шла пара долговцев, Вован и Фанат. В их обязанности вменялось следить за флангами и отстреливать зверье. Далее следовали научники. С боков их прикрывала еще пара долговцев и кто-то из вольных Они также периодически обкидывали болтами сомнительные участки Замыкали группу оставшиеся сталкеры с оружием наперевес Самыми последними шли мы с бессо просматривая тылы и, если надо, координируя путь по приборам Сетка отрубилась, значит, до выброса минут двадцать Озабоченно прошептал сталкер по прозвищу «Злой» «Давайте потише, там кабаны справа, метров пять от нас. Повезет, проскользнем незамеченными. Чутье у них так себе». Ученые сгрудились и педантично двигались гуськом, друг за другом. Иногда проводник командовал. «Остановились», проверяя сомнительный участок и предлагая его обойти. Бессо нервничал. «Надо двигаться быстрее, осталось пятнадцать минут, уже в ушах гудит». «Давайте поднажмем». Дождь усиливался. Камыши больно хлестали по лицу. Под капюшон заливало. Под ногами расползалась мутная раскисшая глина дороги. Ученые поддерживали друг друга, чтобы не упасть. Новенькие научные костюмы, хоть и не промокали, но явно обвисли под тяжестью водных потоков и мешали ребятам идти. Наконец вдалеке показался лагерь. «Вижу цель!» — отрапортовал Вован, глядя в бинокль. — И снорка на десять минут. Попробую снять его из винтаря. Еще есть пара зомби, возможно вооруженные. Мы с фанатом двинем вперед. А вы идите в своем темпе, безопасность дороже. И они с другом ушли быстрым шагом, забирая немного правее группы. Не доходя метров десять до снорка, фанат несколькими точными выстрелами снял тварь. «Бронебойные тратит!» С болью в голосе отозвался Бессо. Тем временем Вован, прячась за деревьями, двинулся к забору пионер лагеря чтобы обезвредить зомби. «Свежие, пытаются говорить», — услышал я в гарнитуру. «У одного калаш за спиной. Сам в броне долго. Это кто-то из наших. Бляха, это ж Генка-мутант. Пропал дней двадцать назад. Не вернулся из рейда». Второй — вольный, в куртке, безоружен. «Фанат, подсоби!» — послышалось в эфире. Второй долговец прицелился и без лишнего шума снял обоих зомбаков. Они завалились на землю и нелепо болтали ногами, как жуки, силясь подняться на ноги. «Добьешь?» — спросил фанат друга в гарнитуру. «Естественно!» — бодро ответил Вован и, кидая болты, зашел в калитку лагеря. «Аккуратно!» предостерег Долговца Бочка. «Там странное марево на пять минут от тебя!» «Вижу», — отозвался Долговец и аккуратно обошел сомнительный участок. «Там арт, подберем на обратном пути!» «Пять, мать вашу, минут! Какой нахрен арт?» — прошипел бесов гарнитуру. «Вы там попутали, бесстрашные!» Напряжение росло, в небе происходило сущее буйство — Серая пелена туч кое-где приобретала красно-малиновые оттенки. Голову начала ломить. Ботаники совсем притихли. Элли заплакала. «Я не планировать так умереть. Мы же не умереть, скажи». Она обратила к муту заплаканное лицо с большими серыми глазами, полными отчаяния. «Не сегодня, дорогая», — попытался он улыбнуться сквозь боль и покрепче обнял ее за плечи. «Пойдем. Сейчас немного отпустит, как только забуримся в схрон». «Путь чист. Вован добил зомбаков. Живности и аномалий на дороге нет, я проверил», — отрапортовал по внутренней связи фанат. «Сбиваем замки с подвальных помещений. И уэлком, господа. Предлагаю лезть в бомбоубежище, оно глубже подвала. Есть шанс, что нас вообще не зацепит. Ну вот видишь» посмотрел мут на Элли, пытаясь придать уверенности голосу. «Поживем еще! Двинули, скорее!» Проводник скомандовал. «Не бежим! Идем быстрым шагом, строго вслед за мной!» «Ох, черт!» Особенно сильный порыв ветра вырвал гарнитуру из его уха, и она повисла на проводе. Природа бушевала. Деревья клонило к земле неистовым шквалом. Муд крепко держал за руку Элли, а она схватила своего коллегу, Фила. И ботаники, собравшись в плотную цепь, противостоя стихии из последних сил, двинулись в сторону калитки. В воздухе остро пахло озоном. Пурпурно-красное небо казалось вот-вот обрушиться на их грешные головы. Таким низким и опасным оно казалось. В лицо летел мелкий мусор и обрывки веток будто зона пытается отхлестать нас по щекам за самонадеянность», дрожа всем телом, протянула Элли. «У кого есть шлемы и очки, надевайте», гаркнул встревоженный Бесо и опустил забрало шлема. «Дышать тяжело», — сказал Фил по-чешски. Элли перевела группе. «Скажи ему, что это стресс, разреженный воздух и гипервентиляция». «Пусть постарается не делать глубоких и частых вдохов», — ответил Элли Муд. «Ему плохо!» — с тревогой в голосе прокричала Элли, бросаясь к коллеге. И сталкеры подхватили закатывающего глаза Фила на руки, несясь к спасительному бомбоубежищу на всех парах. «Еще метров пять, и мы спасены!» — крикнул Бессон, одрываясь ва аован с фанатом пришедшие к укрытию первыми заранее сбили замки и проверили помещение на предмет живности слава богу оно оказалось пустым группа ввалилась в подвал скопом чуть ли не падая с лестницы на последнем издыхании у кого то шла носом кровь элли выглядела неестественно бледной но держалась фил потерял сознание оставшиеся пять ботаников кашляли отплевывались Но были вполне здоровы и бодры. Проводник с Бесо зашли последними. И Вован с фанатом помогли им навесить на ручки огромный засов. «А теперь все от двери! Быстро!» — скомандовал Бочка. «Господа ботаники! Все живы! Откачивайте пока Фила, а мы с ребятами посмотрим, что в этом подвале есть. Выброс длится от нескольких минут до нескольких дней. Это как повезет!» «Поэтому предлагаю разместиться здесь с максимальным комфортом». Сталкеры включили налобные фонари и с оружием наперевес двинулись по ступеням в темные глубины бункера. «Мать твою, крыса!» — выругался слепой, белобрысый, картавый, дурашливого вида сталкер из вольных. «Чуть не упал!» «Под ноги смотри!» — уныло ответил бочка. «Идиоты!» — покачал головой Бесо. «Сейчас всех на уши поставят!» «Пойду проконтролирую». И он ушел вслед за сталкерами. Мут глядел группу. «Итак, господа ученые мужи и жены». Он повернулся к Элли и ободрительно ей подмигнул. «Инструктаж. С минуты на минуту начнется выброс. Это всегда немного больно и плохо. Поэтому мы сейчас тихо, как мыши, спустимся по ступенькам еще глубже в бункер». Чем ниже уровни земли, тем глуше ощущаются ментальные удары. Кому нужен анальгин, обращайтесь к проводнику. «У них он запрещен», — зачем-то вернул Гена Фунтик, переводчик от нашего НИИ. «Но я им донесу твою мысль. Окхеюшки, господа иностранцы, зожники и просто уважаемые товарищи и други». Можете попытаться пережить выброс без допинга, но настоятельно не советую. Это даже не первая волна, она с всех уже ломает. В общем, дело ваше, — закончил Муд свою мысль, развернулся на пятках и двинул вслед за бесо вглубь подвала.